глава 4 алгоритм больших денег Богыйй человек это в то же время человек нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни человек в котором собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость как нужда Карл марккс откуда берутся большие деньги Дело здесь не только в усилиях, которые люди прикладывают к работе, не в самой их массе я много работаю, а в том, как именно эти усилия прикладываются к делу. Правда в том, что богатые люди не слишком вкладываются в производство самого продукта, по крайней мере не только в него, они не стоят у станка, не работают с технологиями непосредственно. они инвестируют свои силы и возможности в команду, а также в создание алгоритмов производства продукта. можно сказать что они создают сам алгоритм бизнеса а не просто продукт как таковой финансовый успех невозможен без эффективной команды которая предполагает распределение функций между сотрудниками гармоничного сочетания сильных сторон профессионалов в разных областях то есть в основе успешного бизнеса и человеческие командные отношения и профессиональные знания никто не стал бы заниматься медициной и снимать фильмы если бы единственным алгоритмом производства были бы охота и собирания коренььев значит нашлись люди которые все это придумали охоту заменили на животноводство собирательство на земледелие а это позволило появиться в медицине науке и культуре. мы живем в мире в котором труд измеряется не только временем потраченным на работу но во многом и тем насколько мы способны привнести в свой труд личную индивидуальность сообразительность находчивость прочие положительные качества и таланты труд не механический а интеллектуальный и творческий отнюдь не легкий как может кому то показаться ведь когда ты что то создаешь используя свой интеллект ты по большому счету работаешь двадцать четыре часа в сутки это вовсе не преувеличение мозг творческого человека не включается при приходе на работу и не выключается когда он ее покидает он работает вне графика зачастую постоянно и даже во сне. Безусловно, человек вполне может работать, как работает, то есть воспроизводить созданный кем-то алгоритм действий. Спокойненько так, 8 часов в течение пятидневной рабочей недели, без привлечения своего таланта, без творчества. Но такой труд не будет дорого стоить. Нужно просто принять это как факт и не заниматься потом обсуждением чужих доходов. вовсе не обязательно быть тем кто создает новые способы производства но в этом случае нужно научиться получать удовольствие от работы как таковой и не сетовать что твоя зарплата находится в определенных границах если у тебя отсутствует собственный алгоритм производства ты не создаешь рабочие места а только занимаешь рабочее место ты очень зависим от ситуации от работодателей с другой стороны если ты создаешь алгоритмы производства ты начинаешь зависеть и от этих алгоритмов и от ресурсов и от рыночной конъюнктуры и от вкусов потребителей и от успешности конкурентов думать что одной хорошей придумки для достижения успеха достаточно наивно бизнес требует системного подхода мораль иными словами в том что вы всегда будете от кого то или от чего то зависеть а также рисковать хотя конечно в каком то случае больше в каком то меньше И вот именно это уравнение мы и должны решить. Больше зависимости и меньшие риски, или больше свободы, но и больше же абсолютной личной ответственности. Однажды ко мне на программу пришла женщина, в прошлом главный бухгалтер в дистрибьюторской компании. В какой-то момент она решила, что пора идти дальше. «Я же все знаю про магазины, поставщиков и так далее», рассуждала она. «Да, трудоспособная и умная женщина, но...» Составляя бизнес-план, она не учла действительную цену рекламы и непредвиденные для нее расходы, потому что обычно смотрела на бизнес совершенно с другой точки обзора. Кроме того, она выбрала узкий сегмент – торговлю обогревателями, и только летом поняла, что товар сезонный. До того дошло, что она, бухгалтер, запустила дела и по этой части, элементарно не хватало на это времени. В общем, перспективно. все кончилось мягко говоря не так хорошо как планировалось решиться на свое дело можно но при условии что у тебя и энергии предостаточно и ты уже осуществил для пробы своего организаторского таланта целый ряд более мелких проектов в рамках своей обычной наемной работы на любой работе всегда можно подобным образом потренироваться и это нужно делать искать брать на себя дополнительную нагрузку развивать смежные сферы деятельности не ожидая кстати что тебе за твою инициативную стажировку заплатят потому что за учебу платишь ты а не тебе а это учеба пробные бизнесы пробные проекты однако многие думают что достаточно просто оказаться в нужном месте в нужное время спору нет время и место имеют значение но беда в том что они сами по себе ничего человеку не гарантируют то есть важно не оказаться а соответствовать если у вас есть эти время и места но отсутствует способность реализовать предоставленную возможность а затем и это главное удержаться на достигнутом уровне то все равно ничего не выйдет калифом на час поработаете и то в лучшем случае это наивные рассуждения «Если я там окажусь, то уж я-то, конечно, справлюсь, уж я-то покажу класс». Более того, если есть такая установка в голове, когда случится чудо, я проявлю себя. Шансы на успех нулевые. Человек, в принципе, не понимает самого главного. Искомое чудо, вожделенные нужное время и нужное место, как правило, результат уже приложенных вами усилий, а вовсе не счастливый старт начинаний. эти время и место нужно заработать до них так сказать нужно дойти мне бывает говорят мол ну понятно вы же были на телевидении поэтому к вам и прислушиваются у вас изначально был огромный ресурс что же ресурс был это правда но изначально ли у меня сменилось четыре творческих коллектива пока мы с юлей бредун не придумали наконец как коротко и наглядно показать психотерапевтический процесс чтобы зритель мог составить о нем свое представление мы сняли шесть вариантов программы с огромной предварительной подготовкой финансированием и так далее и только после этого нашли нужный формат меня дважды закрывали на первом моем телеканале домашний причем оба этих раза программа оставалась, но увольняли курпатова на мое место в уволивших меням производящих телекомпаниях пробовались десятки специалистов причем проект был уже готов все придумано и сделано бери реализуй чем не время и место но даже в этих условиях никто из потенциальных ведущих не справился с поставленными задачами почему так если вы просто изучали какие то теории и техники это не сделает из вас специалиста по психоанализу нлп гештальту транзактному анализу когнитивно поведенческой психотерапии и так далее но если вы хотите создать новый продукт нужно быть не исполнителем технологий а ее создателем огромное количество людей оказывается в нужных местах и в нужное время но они не могут понять что это то самое нужное время и нужное место и даже если им подскажут Это то самое место, и время то. Копай! Разве они начнут копать? Нет, потому что они не место и не время ищут, а хотят, чтобы все случилось само собой. По щучьему велению, по моему хотенью, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, барашек-встряхнись и конек-горбунок в придачу. Просыпаюсь я и понимаю, что стал звездой. главное что мне кажется нужно помнить это то что работа грязной или бессмысленной не бывает кто то же должен ее делать так почему не ты я не понимаю о чем говорят люди когда произносят эта работа не для меня в моей военной молодости во время учебы в военной медицинской академии был такой эпизод нам совсем недавно присвоили звание младшего лейтенанта мы офицерами стали и распирает нас от гордости необыкновенно еще бы пять лет к этому шли а я так и вовсе семь если учесть нахимовское и вот нас полторы сотни лейтенантов в новеньких офицерских шинелях выгоняют мести листья и убирать мусор вокруг одной из клиник а тут мимо идут курсанты второго курса на обед салаги понятное дело все мы в этот момент пережили тогда ощущение великой несправедливости мы офицеры должны тут перед салагами граблями махать Многие демонстративно побросали рабочие инструменты, мол, не будем мы этого делать, что за унижение. В общем, испытания медными трубами. А я подумал, речь идет о граблях, о листьях, о мусоре и о работе, которую надо выполнить, чтобы побыстрее освободиться и получить возможность заняться нужными для тебя делами. И кто-то, в конце концов, все равно должен подмести эту территорию. Ну а что, второкурсники убирают больше нас, вообще не вопрос. Слава богу, в моей Альма-Матер было тогда почти 200 корпусов. В общем, мы с моими товарищами взяли свой участок, убрали его и ушли. Кстати, еще и удовольствие получили. А по поводу остальной территории потом скандал случился. И кому это было нужно? Зато гордый. Но ведь любой генерал и маршал в свое время гальюны убирали, стоя в наряде. Чего в этом зазорного? Для меня эта история стала таким показательным личным опытом. любую работу можно воспринять как оскорбление а можно сказать себе это нужно сделать и тогда все воходку в результате на телевидении и за время подготовки своей программы я делал мне кажется все занимался расшифровкой видеокассет писал сценарии работал в монтаже в озвучке сидел с графистами и художниками брейовал героев и так далее и тому подобное Где-то просто контролировал процесс, где-то ошибки правил, а где-то и за того парня. Если для тебя существенно то, что ты делаешь, то нет работы, которая ниже тебя или не твоя работа. Конечно, лучше, если все все делают по штату, ведь каждый в своем деле профессионал. Но как быть, если больше никого нет, а позади Москва? Надо рукава засучить и вперед. Каков итог? Да, моя программа наконец вышла в эфир. Но это не главное. Важно, что когда назрела реструктуризация в том бизнесе, который мою программу производил, оказалось, что из топ-менеджмента никто не знал деталей производства так же детально, как я. Так что мне предложили должность вице-президента по корпоративному строительству, а через полгода я уже был генеральным директором.